Глава 3. Я ожидал, что уже на следующий день Петр Янович со свойственным ему напором возьмет меня в оборот и отправит в архив на поиск чудесных явлений. Перспектива не особенно вдохновляла, но я поймал себя на том, что непрочно какое-то время уйти от этой текучки и толкотни в межпланетном пространстве. Все же иногда полезно спокойно посидеть, осмыслить пройденный путь, Подвести итоги и попытаться понять, в чем смысл твоей деятельности. И есть ли таковой вообще. Хорошо при этом что-нибудь уловить, извлечь и обобщить. Вообще размышлять полезно. И я грешен, делаю это с удовольствием, если обстановка позволяет. А позволяет она редко. И это чревато зарастанием извилин. Тогда начинаешь мыслить ногами. Шеф этого не любит. Не мельтеши, а лучше сядь и подумай. Вдруг ты и впрямь способен это делать? но ну, как я об этом узнаю, если ты сам не имеешь об этом ни малейшего понятия? Обрати свой взор внутрь. Возможно, то, что ты ищешь, уже имеется в твоей голове. Другой тезис гласит. Господь нам дал мозги не для того, чтобы забивать голову глупыми мыслями. Тезисы с виду противоречат друг другу. Но это только на первый взгляд. Петр Янович большой любитель мыслить парадоксами. Мой прогноз не оправдался. Утром следующего дня с лунной орбитальной базы космофлота, обслуживающей крупнотоннажные КК, поступило сообщение о том, что при выполнении причальных операций в акватории порта Луна-Полярная столкнулись лайнер Челленджер и маневровый туир Судя по первому сообщению, лайнер получил незначительные повреждения внешних конструкций, прочный корпус не пострадал, жертв среди экипажа нет. А вот что касается Туэра, он полностью выведен из строя, два человека из состава экипажа погибли, четверо госпитализированы и один бесследно исчез. «Нифига себе!» – сказал Гиря, получив такое сообщение. Уже по одной этой фразе можно было судить, насколько он был ошарашен. столкновение в космосе, в смысле физического соприкосновения, большая редкость. Как правило, они бывают при неудачных стыковках. Сначала я так и подумал, но выяснилось, что до стыковки дело не дошло. Гиря срочно собрал совещание ведущих, и они вчетвером... Карпентер по-прежнему отсутствовал, а Штокман уже прибыл. Что-то долго обсуждали. После совещания Петр Янович вызвал меня и дал указание немедленно вместе с технической комиссией ГУК спецрейсом вылететь на место происшествия, выяснить ситуацию и доложить, после чего начать предварительное дознание и ожидать дальнейших указаний. Особое внимание было предложено уделить факту таинственного исчезновения члена экипажа Туэра, если, конечно, он тому времени не объявится в том или ином виде. Необычным было то, что Петр Янович наделил меня полномочиями действовать от его имени, и если будут попытки оказать давление, немедленно докладывать. Вообще говоря, любой дознаватель всегда действует в том числе и от имени своих начальников. Но в данном случае это было подчеркнуто особо. Предполагалось, видимо, что я при необходимости имею право выпучить глаза и воздвигнуть перст. С другой стороны, особого давления на свою персону я еще никогда не испытывал, и было интересно выяснить, какие при этом возникают ощущения. Поэтому вопросов я задавать не стал, и, собрав походный на Сесер, отбыл в региональный стратопорт. Мои функции, как лица уполномоченного вести предварительное расследование по факту происшествия заключались в следующем. Я обязан собрать как можно более полную информацию о причинах происшествия, как объективных, так и субъективных. При этом я имею право участвовать в работе любых технических и экспертных комиссий, но не могу влиять на принятие решений. Я обязан сформулировать перечень всех обнаруженных нарушений по комплексу нормативных актов, регламентирующих безопасность операций в космическом пространстве, безотносительно к тому, имеют ли они отношение к происшествию или нет. Я обязан составить список лиц, действий или бездействия которых прямо или косвенно повлияли на создание ситуации, повлекшей за собой расследуемый эпизод с указанием того, кто, когда и какие именно решения принимал. Я обязан первым официально допросить всех лиц, причастных к происшествию. До меня никто не имеет права официально допрашивать упомянутых лиц, а последние если они относятся к летному составу или персоналу обеспечения баз космофлота, до этого не имеют права давать официальные показания кому бы то ни было. Исключение составляют происшествия чисто уголовные. Хотя это достаточно скользкий момент, Прецедентов конкуренции между нашим ведомством и департаментом прокурорского надзора вне пределов земной юрисдикции я не помню. Далее. Я обязан совместно с комиссаром по безопасности зоны, в которой имело место происшествие и, если необходимо, во взаимодействии с другими заинтересованными лицами утвердить перечень мер, локализующих и устраняющих негативные последствия. Если я нахожусь в зоне досягаемости, то любое действие, даже самое неотложное, должно быть со мной согласовано. Если нет, то же самое должно быть исполнено в отношении комиссара по безопасности зоны. Наконец, последнее и самое печальное. Я обязан лично засвидетельствовать смерть любого человека, если она явилась прямым следствием происшествия. В момент освидетельствования мне должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личность погибшего, либо, при отсутствии таковых, все имеющиеся в наличии материалы и доказательства, на основании которых я принимаю решение о признании факта смерти данного конкретного лица. Если мне они покажутся неубедительными, я должен потребовать отправки останков на землю для экспертизы с целью установления личности. Разумеется, фиксация самого факта смерти – прерогатива медицины. Моя задача – установить, кто именно скончался. Иногда, увы, сделать это не удается. Единственными лицами, которые могут освободить меня от этих обязанностей, являются А. Мой непосредственный начальник, то есть Гиря Петр Янович. Б. Его непосредственный начальник, а таковой имеется, это начальник сектора безопасности ГУ. В. Лицо, специально на это уполномоченное исполковом ассамблей и никак не меньше. Кроме этих троих, отстранить меня от исполнения обязанностей может Господь Бог, но обычно он очень редко вмешивается в ход дознания, хотя бывают случаи, когда приходится на него уповать и даже положиться. Я столь педантично перечислил свои обязанности только для того, чтобы стало понятно, что процедура предварительного расследования четко формализована. В ней очень мало места для самодеятельности и полета мысли. Вместе с тем, предварительное расследование требует серьезной квалификации и главная задача дознавателя на этой стадии – собрать факты по горячим следам. Они, эти факты, очень хорошо растворяются в космической среде и фильтруется бумажными фильтрами. Спустя какое-то время часть фактов исчезает бесследно, оставляя только бледные отпечатки в виде канцелярских оттисков. И уже никакие усилия не могут выстроить их встроенную логическую цепочку. Сложные мозговые пируэты начинаются позже, когда необходимо установить, что же все-таки произошло. А главное почему – Таким образом, должностное лицо, ведущее предварительное расследование, очень важная персона, все причастные к происшествию обязаны обо всем его информировать, хотя формально никто ему не подотчетен и не подчинен. Он абсолютно независим и теоретически в административном плане по совместительству исполняет роль кара небесной до тех пор, пока не явится специально уполномоченный прокурор, если к тому были веские причины либо не явится официальный представитель дисциплинарной комиссии ГУК. По мелким фактам, представителям впоследствии обычно назначают самого дознавателя, и тогда он бьет по шеям уже наотмашь, то есть отстраняет от должностей и лишает аккредитации в зоне. Пока всего этого не произойдет, дознаватель совместно с комиссаром зоны творит произвол и беззаконие в отношении всех наличных разгильдяев и ротозеев. Комиссар по требованию дознавателя может временно отстранить от выполнения обязанностей почти любого начальника, препятствующего действием или бездействием выяснению истины. То есть, опять же, теоретически могут быть устранены почти все препятствия на пути к ней. А вот что касается самой истины, тут вопрос сложнее. Проблема в том, что ее очень трудно отделить от всего остального, поскольку непонятно, что есть истина. Помнится, еще Понтий Пилат спросил об этом Христа, и тот не нашел ничего лучшего, как заявить, что он лишь свидетельствует о ее существовании. А кто в этом сомневается? Я? Нет. Но где именно он и базируется Скажем, Аммар Хайям настаивал, что истина в вине. Я пробовал, но вкуса истины не ощутил ни разу. Возможно, ее тонкий аромат как-то теряется в благоухании всего букета. С другой стороны, Никто не сказал, что истину следует обонять. Возможно, ее нужно просто осязать или, скажем, втирать. Или, например, размазать тонким слоем, хорошо просушить, свернуть в трубочку и через эту трубочку проникать в суть вещей умственным взором. Можно предложить и иные варианты, но я склоняюсь к описанному выше. Как утверждает Гиря, следуя по стопам восточных мудрецов, Мало найти истину, нужно еще найти ей применение. Но на стадии предварительного дознания этого не требуется. На этой стадии требуется сама истина, и желательно без примесей. Понятно, что спецрейс к Луне Полярной был организован отнюдь не для того, чтобы доставить мой стартовый вес к месту происшествия, а для того, чтобы доставить туда стартовый вес технической комиссии ГУК. Судя по разговорам, авария вызвала серьезный резонанс в высших сферах. С одной стороны, два покойника, а с другой – «Челленджер». Все же не бумажный кораблик, а один из лагманов дальнерейсовой флотилии. Выход его из строя наверняка разрушил массу планов, и разборка предстояла серьезная. Вызывало удивление, почему для расследования Петр Янович избрал именно меня – а ни одного из многоопытных ведущих дознавателей отдела. Надо было уточнить, но я поскромничал. Теперь же, участвуя в трассовых беседах, я пришел к выводу, что шеф сделал это намеренно, и намеренно же не поставил меня в известность о своих намерениях. «Действуй серьезно, скрупулезно и напористо», напутствовал он, давая инструкции. «Нарожен не лезь, но и не скромничай. Будут проблемы, радируй немедленно». Обрати внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, Челленджер готовился к чартерному рейсу по планетам-внеземелье с весьма обширной программой полета. Планировалась высадка десантной исследовательской группы на ЯПЕД и ряд транспортных операций в поясе Урана. И еще что-то там глубоко научное. Расположение планет по трассе весьма благоприятное. Такого еще долго ждать придется. Теперь рейс должен быть отложен и перепланирован. Вопрос, случайность это или злой умысел? Вы это серьезно? Изумился я. Вполне допускаю и имею к тому основание, сказал он. Но пока умолчу. Мне нужна непредвзятая картина. Вернешься, другое дело. У меня от коллег тайны нет. После этого Гиря широко простодушно поулыбался, а потом хихикнул. Когда-то Синяев за такие штучки обещал набить морду с Передунову. Не успел. Хороший у меня шеф. Демократичный, простой и абсолютно лишенный чувства дистанции с подчиненными. А если даже и сыплет, тут же посочувствует и даже похлопает по плечу. Но что я заметил, он всегда говорит ровно столько, сколько нужно ему. Его любимое слово «дозировка» и «точность». Но дозировка главнее. «Этому я у него учусь непрерывно». «Второе», – сказал Петр Янович, убедившись в том, что первое я проглотил. «У меня есть подозрение, что на борту Челленджера находится несанкционированный груз. Возможно, его и нет, но...» «Возможно, его успели снять, но, возможно, остались следы. Возможно, кто-то что-то знает или просто догадывается. «Не мне тебя учить, не маленький уже». Важен не сам по себе груз, важен отправитель. Я понятно излагаю? Не вполне, но в принципе достаточно. Ты дурочку-то не ломай. Не вполне. Вполне и много более того. Не хватает только, чтобы у нас по космическим трассам за казенный счет возили контрабанду. Ага, подумал я, но виду не подал. Дура, сказал Гиря Укорезнина. «Мы ведь не в берёльки играем. Небось, про алкоголь мысли». «Нет, это они насобачились прямо там гнать, из местных материалов. Мне привозили, я пробовал». «Хорошая штука. Лимонный ликёр, а говорят, что из водорослей. Врут?» хм, «Конечно. Рабочая схема, видимо, такая. Туда лимоны обратно ликёр из водорослей». «Ну, не знаю. Это ладно. Нас это не касается». Пусть начальники думают, что там гонит личный состав и из чего. Твоя задача – честно расследовать эпизод. Политиками мы потом займемся. Вот всем хороша молодежь, только не понимает, что политику нельзя строить на ровном месте, пожаловался он. Нужны эпизоды в качестве подпорок. Работа нудная, но у нас аристократов нет. Я Исюняева запрягу, хоть он великий мыслитель и крупный философ. Ему подавать заговор в межпланетном масштабе, а шпигаты пусть работяйки прочищают. Между прочим, шпигаты – это трубы судовой канализации. Ну, так, к слову. И последнее, чтобы взбодрить твое самолюбие. Вот этот исчезнувший, я хочу знать про него максимум. Их у меня уже целая коллекция, и очень занятная набирается компания. С такой компанией можно далеко улететь. «Ты меня понял?» «Я ответил, что понял. Исчез человек, надо искать и найти». «А что тут еще понимать?» «Ты меня понял очень плохо», – констатировал Гиря. «Ну ничего, потом лучше поймешь. Думаю, у нас еще есть время для понимания». Сюняев тот сразу понял лучше. «Но ты не какой-то там, Сюняев. Вот тебе и карты в руки. Привет, Луне!» То, что я понял шефа очень плохо, выяснилось уже в полете. Дело в том, что на борту Люгера среди прочих лиц я обнаружил, кого бы вы думали. Так вот, это был сэр Сюняев, старательно замаскированный под младшего помощника старшего повара в составе экипажа. Причем он тщательно скрывался от посторонних взоров и сделал вид, что не догадался о том, что я догадался, кто он такой. Если это была конспирация, то уж очень глупая и неуклюжая. Я бы понял, если бы Валерия Алексеевича упаковали в грузовом отсеке и держали на хлебе и воде. Тогда, возможно, кто-нибудь и принял бы его за лунную собаку-ищейку. Но так-то зачем? Ведь портрет Сюняева чуть ли не вклеивает в каждый судовой журнал для острастки. Вся эта конспирация больше походила на демонстрацию. Чего? «Демонстрацию конспирации?» «А для чего?» Я еще раз прокрутил в голове разговор с шефом и окончательно ничего не понял. Технические подробности столкновения Туэра с лайнером в акватории лунного порта можно было бы и опустить, если бы не кое-какие интересные детали, уяснив которые, я был слегка шокирован. Общая картина была следующая. Космическое судно класса «Лайнер». Это колоссальное сооружение, состоящее из нескольких герметичных корпусов, соединенных герметичными переходами и негерметичными перемычками, одни из которых выполняют роль связующих отсеков, другие – силовых элементов. Обычно лайнер имеет несколько открытых палуб, на которых размещено различное оборудование, навигационные системы противометеоритной защиты, исследовательские телескопы и прочее. В кормовой части лайнера располагаются два или больше двигательных отсека с полностью автономными реакторными установками. Двигательные отсеки изолированы от жилых отсеков и грузовых палуб. Каждый лайнер имеет несколько открытых ангаров, где швартуются вспомогательные суда, космодесантные дракары и спасательные гулеты. А кроме того, не менее трех закрытых ангаров с герметичными ваговым створами где располагаются часть спасательных гулетов и дежурные драккары Замечу, что устав Космофлота категорически запрещает использовать спасательные гулеты в ином качестве. В крейсерском полете и при маневрах в акваториях портов устав запрещает использование всех вспомогательных судов. В штатных ситуациях их вообще нельзя трогать. Пульты управления должны быть опечатаны личной печатью капитана, И разрешение на использование может дать только он, либо первый помощник, если капитан не в состоянии управлять действиями экипажа. Ясно, что такое огромное сооружение не может самостоятельно маневрировать в акваториях космических баз и портов. Для выполнения причальных маневров используются маневровые туэры. Существуют также разгонные туэры с мощными двигательными установками. В определенных ситуациях они могут использоваться как навесные двигательные установки для задания лайнеру необходимого крейсерского импульса. В общем, космическая навигация – сложная инженерная дисциплина, и дознавателям редко приходится вдаваться в детали. При необходимости всегда можно обратиться к специалистам и экспертам. одной из главных заслуг Гири, по мнению Кикнадзе, является то, что по любому техническому вопросу наших дознавателей консультируют без всяких проволочек и подписанные акты экспертиз поступают в их распоряжение в течение суток. В свое время на этой почве были крупные столкновения. Нас даже пытались дурачить. Но в решающем сражении Петр Янович на коне бледном въехал в помещение, где располагалась коллегия ГУК. Вынул свой булатный меч, И так им ловко махал, чтоб коллегия сдалась и со страху наделила его всеми необходимыми полномочиями. Позже, уже через исполком вопрос был вынесен на ассамблею, и теперь любой эксперт несет уголовную ответственность за намеренное искажение действительности. Да и то сказать, как можно вести дознание, если причина происшествия техническая, а ты ни черта в этой технике не понимаешь. Да, крутые были времена. Но я их не застал. Тем не менее, некоторые технические разделы мы должны знать, а именно те, которые трактуют системы обеспечения безопасности. Сюда относятся конструкции стыковочных узлов, вакуум створов, оборудование кессонов, индивидуальные спасательные средства и противопожарное оборудование. Кстати, пожары – второй по значимости источник опасности. Пожар в отсеках ХК – страшная вещь. Бывали случаи, когда судно выгорало изнутри полностью, спасались единицы и чудом. Во время стажировки мне пришлось присутствовать при вскрытии выгоревшего отсека. До сих пор, как вспомню, пот прошибает. Первый же источник повышенной опасности в отсеках КК – люди. Их конструкцию, характеристики и методы работы с ними дознаватель должен знать в совершенстве. Homo space – особая порода вида Homo sapiens, выведенная в процессе освоения космического пространства. Она делится на виды и подвиды, как то навигаторы, пилоты и штурманы, диспетчеры, двигателисты, радисты, космодесантники, специалисты по текелажным операциям, ремонтники, бытовой персонал и так далее. Ну и опять-таки космические начальники. Что же произошло с Челленджером? Лайнер должен был пришвартоваться к одному из причалов порта Луна-Полярная для мелкого ремонта и погрузки. Прибыл он с базы Марс-Экваториальный-4. Очень точно завершил торможение в зоне безопасности. Синхронизировал скорость в нескольких сотнях миль от портовых сооружений и лег в дрейф на синхронной орбите, ожидая подхода портовых туэров. Туэры выслали, и один из них начал причальный маневр, но закончить ему не пришлось. Второй туэр, шедший следом, неожиданно начал менять траекторию и, кувыркаясь, понесся к челленджеру. Второй помощник капитана, стоявший вахту, понял, что туэр неуправляем и, возможно, столкновением. Он объявил тревогу, связался со штурманской рубкой и дал команду вычислить траекторию аварийного турера. В оставшиеся 8 минут он обливался холодным потом, наблюдая приближающуюся железяку и понимая, что он бессилен что-либо предпринять. Чтобы запустить маршевые двигатели, требовалось не менее двух часов, а двигателями о ориентации можно было максимум развернуть эту махину на несколько градусов но для этого следовало знать траекторию аварийного туера, а последний словно взбесился, меняя вектор скорости рывками в узком телесном конусе. Минуты за три до столкновения стало ясно, что его не избежать. Экипаж действовал штатно. Меры безопасности были приняты. Дежурная вахта надела скафандры и фиксировалась на постах. Остальная часть команды, Согнала ничего не понимающих пассажиров в центральный корпус, прикрытый боковыми, и оставалась там. Была выполнена команда на аварийную герметизацию отсеков. В принципе, Челленджер имел мощное противометеоритное вооружение, способное превратить в пыль большой метеорит. Помощник капитана мог отдать команду на применение, и думаю, мало кто его бы осудил. На борту «Челленджера» находилось около 200 человек экипажа и примерно 50 членов экспедиции. Но он не принял такого решения, и я его понимаю, хотя чисто профессионально не одобряю. Как бы я сам поступил, находясь на его месте, не знаю. Наверное, так же. На борту аварийного «Туэра» тоже находились люди, и сколько их он не знал. Да это и не важно полить в живых людей из лазерных пушек решится не каждый. За две минуты до столкновения в главную руку ворвался сам капитан. Еще не поздно было отдать приказ, но и он этого не сделал. Таким образом, активные средства обеспечения безопасности судна задействованы не были. А за полторы минуты до столкновения произошло следующее. Из носовых аппарелей левого корпуса челленджера выпрыгнули два дракара и, набирая скорость, под угер ванули в направлении Туэра. За 20 секунд до столкновения оба дракара совершили синхронный маневр и сбоку на полной скорости врезались в Туэр. Удар пришелся почти точно в центр масс и силовые элементы крепления двигательного отсека. Туэр развалился на две половины, причем носовая часть с экипажем изменила направление полета и прошла в нескольких сотнях метров от Челленджера. Более тяжелая кормовая часть продолжила движение почти в прежнем направлении, но этого почти оказалось достаточно. Она лишь слегка задела верхний корпус, прошла над палубой, снесла несколько ферм и силовых перемычек и должна была врезаться в Луну. Ее успели перехватить и перевести на круговую орбиту. Что касается пилотов дракаров они даже успели катапультироваться, но было слишком поздно. Таким образом, первоначальное сообщение не подтвердилось. Погибли два пилота десантной группы в составе экипажа Челленджера, а экипаж злоколучного Туэра отделался ушибами и сотрясениями. Носовой отсек Туэра даже не разгерметизировался. В результате столкновения нарушилась центровка лайнера. Его предстояло увезти в док для ремонта, балансировки тяги и юстировки отражателей. В итоге, как и предсказывал шеф, рейс Челленджера был отменен. Эта история внешне очень напоминала добрый старый космический боевик, за одним малым исключением. Все происходило отнюдь не на экране, и погибли два человека.